«А вы их слышите?» – удивилась я. «Конечно!» Сурби? Я заметно расстроилась. Выходит, мне только показалось, что Джокер и есть Сурби. Ну, подумаешь, сидят они одинаково. Жалко как. А я уж размечталась. «А вы, значит, давно их знаете?» – решила я отвлечься от грустных мыслей. «Конечно! Лучшими друзьями когда-то были, а потом поссорились». Не надо на меня так смотреть. Захотят, сами расскажут. Через какое-то время за дверью все стихло. Ладно, можешь пока привлечь ленсиардера. Про Сорби поговорим позже. Наконец подал голос Кир. Пусть попытается вычислить, куда пойдет сигнал почмага и пошлет туда дежурный оперативный отряд. Может, и успеют взять кого. Только ради богов, лишь бы сам никуда не совался, И жизнью не рисковал. Мне еще с Исталей проблем не хватало. Я решилась приоткрыть дверь. Простите, что мешаю. Мили что-то давно нет. В туалете засиделась. Может, стоит проверить? Я сам. Коротко бросил Кир и вылетел за дверь. Я едва успела за ним глазами проследить. Напарник сидел на моем стуле, облокотившись на колени и спрятав лицо в ладонях. При моем приближении Он поднял голову и устало посмотрел сквозь меня, пригладил растрепанные волосы и медленно встал, уступая место. «Садись». Я послушно села, глядя на нарезающего круги мужчину, и все-таки решилась спросить, «А мне не расскажешь, в чем дело, если, конечно, это не государственная тайна?» «Не тайна. Но и с первым встречным болтать об этом не стоит». Как ты знаешь, королевский дар – это не род занятий, как большинство других даров. Это скорее показатель социального статуса. Принадлежность к королевской семье определяется исключительно уровнем дара. Третий – высший, и никак иначе. Эта степень есть у самого короля и принцев, то есть его братьев, братьев отца или деда, их сыновей. Дети и внуки принцев – За исключением прямого наследника становятся лик принцами и принцами, которые по-прежнему имеют третий уровень. А дальше все. В побочных ветвях дар начинает вырождаться. Дети принцев, если те занимают ниже пятнадцатого места в очередности престола наследования, получают второй уровень дара. То есть уровень герцога. И в королевскую семью не включаются. Там дар вырождается еще быстрее. И так далее. Я изредка кивала головой по ходу рассказа. Конечно, бывает, что кто-то умирает. Или меняется наследник. Или еще что. Вчерашние эрд принцы могут сами стать принцами. Получается, врожденный дар второго уровня переходит в третий. Хоть и редко. Существуют, конечно, и побочные эффекты вроде долголетия или того, что в королевских семьях дети рождаются в лучшем случае раз в сто лет. Чтобы меньше за власть дрались, причем на десять мальчиков приходится одна девочка. Кровь разбавляют извне. Но это все вторично. Главное, как я уже заметил, социальный статус и общественная иерархия. Напарник немного помолчал, раздумывая над чем-то, а затем продолжил. Так вот. Получается интересная картина. Возьмем королевскую семью о Дании. У нынешнего короля трое сыновей, из которых двое старших имеют уже своих детей. Кроме того, в семью входят братья короля с детьми и внуками, братья его отца и деда. Также с детьми и внуками. Всего около 30 человек мужского пола с третьим уровнем королевского дара. Тебе никогда не казалось странным. Почему в то же время в Исталии в монаршей семье всего три человека? Король, принц Эрик и линг-принц Лэнси. Более того, при наличии троих мужчин нормального детородного возраста на всю страну лишь одна девушка с даром королевской спутницы. Никогда не задумывалась, почему ее не пускают на балы и выезды. Официальная версия берегут, чтобы не совратил кто. А на деле... Все намного прозаичнее. Уже несколько столетий на королевскую семью идет охота. За последние пятьдесят лет шесть раз рождались девочки с даром, не считая Фелицию Мальнь, И со всеми произошли несчастные случаи со смертельным исходом. Чуть больше 20 лет назад погибли родители Ленси. Более того, в рядах крупной аристократии тоже регулярно производятся зачистки. Последняя серия покушений произошла совсем недавно. Всего три месяца назад. Тогда погибли двое. Я вдруг вспомнила Джека, вернувшегося измотанным после недельного отсутствия. Он как раз тогда и говорил, что расследовал убийство. Значит, Фелицию стерегут именно из-за этого? Конечно. И думаю, кто-нибудь из наших все-таки на ней женится. Не исключено, что сам король. В стране нужны наследники, а выбирать нейского. Но вернемся к делу. До сих пор неизвестно, кто за этим стоит. По-хорошему, трудно представить, что свергать власть стали бы свои же. Если королевская семья вымрет, третий уровень дара появится у одной из герцогских семей, причем нельзя заранее предугадать, у какой. Зато легко предположить, что в такой период государство станет особо уязвимым. Пока всех проверят, пока найдут новый дар – Пока официально коронуют и новый король войдет в курс всех дел, пройдет немало времени. Возможно, есть какая-то третья сила, желающая воспользоваться временным хаосом. И сейчас вы получили какие-то доказательства этого? Да. Во-первых, меч с рубином. Это фамильная ценность королевского дома. Последним владельцем являлся отец Лэнси. Это наводит нас на след убийц. Во-вторых, волки. Эта информация засекречена. Думаю, для Кира стало сюрпризом, что я о них знаю. Не весело, усмехнулся Джокер. А раз я смог пронюхать, то и другие смогли. Волки – новая разработка адонийцев в области военной техники. Мне новости совершенно не понравились. Ты хочешь сказать, наши враги собираются убить всю королевскую семью, а затем, воспользовавшись беспорядками, Захватить власть, причем не глядя на королевский дар? Надеюсь, я ошибся. Однако версия очень правдоподобна. И поэтому хотел позвать Сурби? Да. Герцог уже лет двадцать ведет это дело. С тех пор, как его начальница погибла. Не поставить его в известность, даже не знаю, как назвать такой поступок. Впрочем, Кир человек разумный. Думаю, за день остынет и все-таки обратится в Исталию. Более того, если бы не я, а кто-то другой посоветовал принцу позвать его Светлость, подозреваю, он сразу бы согласился. «Продолжить нам не дали. Вернулся Кирс Милли. Я уловила нотки страха и отчаяния, идущие от девушки. Наверное, плакала в туалете. Что еще там, полчаса делать можно?» Действующие лица заняли свои места. «Прям спектакль какой-то!» – отстраненно подумала я кто дал тебе доступ к рейтингу? — Пауль. — Какой Пауль? — Сын главного жреца. Сын — Сын? Не вытерпела я и снова ощутила, как сильные пальцы сжали плечо, не позволяя вскочить. Да, никакой выдержки. Тут черневый мальчик с большим потенциалом. Сын жреца? — Ну, не знаю, может и не сын, сварливо отозвалась девушка. — Просто они так похожи. Да и вертится все время в храме. Я и подумала. Мы с Джокером переглянулись. А если и правда, мало ли, где-то по пьяни и на женщин потянула. Может, как раз в том же Ошене, где жрец когда-то побывал. Не Пауля ли пытался он выгородить? Тогда становится ясно, почему слежка ничего не дала. Не наказывайте его строго, торопливо прошептала Милли. Он не со зла. Он меня любит, а я ему соврала, что сильно больна, и что скоро умру, а дар королевской спутницы меня вылечит. Да, чему только люди не верят, особенно влюбленные. Дальнейшие показания мне стали неинтересны. Выясняли множество деталей. Кто принес тени и прочие предметы? Зачем было покушаться на нерейтинговых девушек? Откуда брались карточки и так далее? Ответы один за другим оказывались предсказуемыми, и я слегка заскучала. А можно еще чаю? Здесь так холодно. Горло уже болит. Прервав очередной вопрос, попросила Милли. Сейчас чай, потом опять туалет, потом снова чай. Раздраженно подумала я. Допрос начал надоедать, и я с большим удовольствием вернулась бы к себе, в комнату. То, что я один день отлежалась, еще не повод сильно переутомляться. Вдруг в голове... Тренькнула неясная догадка, моментально подтвержденная интуицией. — Кир, прости, что вмешиваюсь. Я подошла к подозреваемой и обратилась приторно вежливым тоном. — Милли, ты не можешь говорить неправду. — Правильно? — утвердительный кивок. — Ты ведь не так сильно хочешь чаю, как пытаешься нам показать. Зависла звенящая тишина, девушка не проронила ни звука. Мой голос, резко сорвавшийся на крик, Прозвучал неестественно громко, эхом отражаясь от стен. Ты сразу поняла, что не обязательно врать. Можно умолчать о чем-нибудь. Ты просто тянешь время. По привычке я ткнула в девушку пальцем. Ведь так? Зачем? Что должно произойти? С подозреваемой мигом слетело все хладнокровие. Лицо исказилось в ярости. Да, да, да, да, я тяну время. Для вас я преступница, так? «Почему это свалилось на меня? Мне всего шестнадцать! Почему я должна решать? Почему я должна выбирать между чужими жизнями и жизнью дорогих мне людей?» Выдержка Милли разлетелась на части. Девушка зашлась в истерике, лицо покрылось красными пятнами, в глазах заблестели слезы, а в голосе пробились визгливые нотки. «А вы знаете, каково это? Каждое мгновение оглядываться, беспокоиться за родных!» бояться за себя и одновременно презирать за то, что делаешь, и при этом вести себя, как ни в чем не бывало, улыбаться, кокетничать, продолжать эти дурацкие соревнования, словно ничего не происходит. А? Приподнявшись, закричала она в лицо Киру. За что мне это? Я виновата? Это вы? истерику. Не выдержав, я влепила девице пощечину, потом еще одну. Виск моментально прервался, обняв себя руками, девушка закачалась из стороны в сторону и тоненько заскулила. Из глаз полились слезы. Мне стало на секунду стыдно, ей ведь и правда не позавидуешь. И да, выдавила она, вы правы, и я не все сказала. Можете думать, как пожелаете. Сознательно я бы никогда не причинила никому зла. Но жизнь родных для меня важнее жизни какой-то безродной выскочки. Выправка взяла верх, и Мили снова гордо выпрямилась. А я в который раз поразилась ее самообладанию. Уже поздно. Вряд ли вы ее спасете. Да, я жалею о том, что натворила. Жалею, но не раскаиваюсь. Если бы все повторилось, я поступила бы так же. Что ты имеешь в виду? Подскочил Кир. Мили молчала. Но! рявкнул Кир, встряхивая ее за плечо. «Мне дали указание отправить Тали в храм. Все так удачно сложилось, у нее есть разрешение на выход. Сразу после сегодняшнего выступления она отправилась в госпиталь навещать лесу. Я попросила ее по дороге отнести мое пожертвование». «Зачем?» – потухшим голосом спросил принц. «Я не знаю, я не хочу знать». Я не хочу знать, что с ней будет. Думаете, я совсем бесчувственная, да? Думаете, мне от этого знания лучше станет? А я хочу видеть маму и сестренку живыми!» Кир вскочил, наклоняясь к Милли и чуть приподнимая руку. Мне показалось, что он сейчас ее ударит. Но нет, принц держался, лишь громко стукнул ребром ладони об стол. Увидите, рявкнул он. Провел дрожащей рукой по волосам, сел обратно на стол и уже спокойнее добавил «Позже подумаем, что с ней делать».